Провал зимней грозы Само по себе окружение крупной группировки немецких войск не означало их немедленного уничтожения. Более того, имевшиеся к осени 1942 года прецеденты окружения противника частями Красной Армии демонстрировали высокую устойчивость противника к попаданию в котел. Немцы отнюдь не спешили сдаваться в плен. Они также не воспроизводили типичного для окружений советских войск в 1941 году сценария распад котла на отдельные очаги сопротивления, отчаянные попытки как можно быстрее вырваться из них. Так, под Ржевом в январе 1942 года был изолирован от основных сил 9-й армии 20-й армейский корпус. Вскоре с помощью контрудара связь с ним была восстановлена. Успешно оборонялись и были впоследствии деблокированы ударом извне гарнизоны Холма и Сухиничей. с Самым крупным окружением немецких войск на Восточном фронте до Сталинграда было окружение 2-го армейского корпуса под Демьянском. Во всех описанных случаях устойчивость окруженных войск обеспечивалась снабжением по воздуху. При этом в Демьянском котле снабжалась группировка численностью около 100 тысяч человек. В котел возили транспортной авиации даже сено для лошадей. При этом после наведения моста, то есть пробивания коридора к окруженному второму корпусу, снабжение по воздуху не было полностью свернуто и продолжалось до самого конца Демьянской эпопеи. Вообще говоря, транспортная авиация использовалась немцами не только для снабжения окруженных, но и для поддержки соединений, имеющих плохие или растянутые линии снабжения. Таким образом, к зиме 1942-1943 годов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 начало действий по первому пункту вначале могло вызвать только усмешку 25 ноября командующий четвертым воздушным флотом вольфрам фон риг ховен записал в дневнике все наши юнкерсы заняты обеспечением снабжения но у нас их всего-то чуть больше трех десятков из вчерашних 47 были сбиты 22 а сегодня еще 9 так что сегодня мы одолели всего 75 тонн вместо положенных 300. у нас не хватает транспортных самолетов три десятка самолетов вместо нескольких сотен но это было только начало одно из своеобразных черт немецких во... одной из своеобразных черт немецких вооруженных сил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 10 групп Юнкерцев 52. 9 50 102 105 172 500 700 90 900 Барбарондировочные группы специального назначения. Первой и второй группы бомбардировщики эскадри специального назначения. Второе. 4 группы и две эскадры Heinkel 111 пятая и двадцатая бомбардировочные группы специального назначения, первая группа сотой бомбардировочной эскадры, третья группа, четвертой бомбардировочной эскадры, двадцать седьмая и пятьдесят пятая бомбардировочные эскадры. Третья, две группы Юнкерсов 86, двадцать первая и двадцать вторая бомбардировочные группы специального назначения, двадцать пятая и четырнадцать машин соответственно. Одна эскадра Хейнкелейн 177, 50-я бомбардировочная эскадра. Пятое. Одна группа дальней транспортной авиации, вооруженная Фокке-Фульфами 200, Юнкерсами 90 и Юнкерсами 290, 200-я бомбардировочная эскадра специального назначения. Всего все эти подразделения насчитывали около 500 самолетов. Многие из них были сформированы специально для воздушного моста в армию паульса в конце ноября 1942 года. Как мы видим, для снабжения привлекается целый зоопарк разнотипных самолетов. Многие из них совершенно не подходили для задач транспортной авиации. Это в первую очередь устаревшие бомбардировщики Ю-86 и страдавшие от детских болезней Хе-177. Последние несли нагрузку даже меньше, чем более надежный Хе-111. А также они совершенно не годились для эвакуации раненых. Группа Хе-177 совершила только 13 вылетов, потеряв 7 самолетов. Рабочими лошадками снабжения армии Паульса стали Хе-111 и Ю-52. Первые базировались в основном на Морозовскую, вторые – на тацинскую Статистика снабжения 6-й армии по воздуху выглядит следующим образом. В среднем в сутки удавалось доставить с 25 по 29 ноября – 53,8 тонн, с 1 по 11 декабря – 97,3 тонн, с 13 по 21 декабря – 137,7 тонн.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 18 410 человек больных и раненых солдат и офицеров шестой армии. Любопытно отметить, что в котел отправляли почту и, более того, принимали почту в обратном направлении. До 31 декабря в котел отправились 73 тонны почты. Это означало, что каждый день в шестую армию доставляли самолетами примерно 2 тонны почты. Трудно сказать, насколько это было расточительно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 фронтов Брежи была создана группа армии «Дон». Она же должна была пробить коридор к окруженной армии Паульса. Сама по себе идея создания еще одной группы армии в южном секторе Советско-германского фронта возникла еще до перехода советских войск в контрнаступление. Летом 1942 года группа армии «Юг», согласно плану компании, разделена на группы армии а и б к ноябрю в состав группы армий б входило семь армий в том числе четыре армии союзников германии такое большое количество армий к тому же разбросанных на широком фронте существенно затрудняло работу штаба группы армий б поэтому было предложено создать группу армии дон под командованием румынского маршала антонеску Однако уже подготовленный в ОКХ приказ не был введен в действие и группа армии Дон появилась на свет как пожарная команда. Ядром для создания ее управления стал штаб 11-й армии Э. фон Манштейна, спешно выведенный с центрального участка фронта. Первой задачей группы армии Дон стало восстановление целостного и относительно устойчивого фронта. Только на различных группах его построить было невозможно. К 4 декабря в распоряжение Манштейна прибыли три свежие дивизии. 336-я пехотная дивизия из группы армии Б, 7 авиаполевая дивизия и 11-я танковая дивизия из группы армии Центр.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 Второй задачей группы армии Дон было пробивание коридора к 6 армии. Первоначально Манштейн планировал нанести два деблокирующих удара силами 4 танковой армии из района Котельникова и армейской группой Холлидта с рубежа Чира в направлении на Калач. Этот вариант был изложен в приказе группы армии Дон на наступление с целью деблокирования окруженной 6-й армии от 1 декабря 1942 года. Операция получила кодовое наименование «Зимняя гроза». Главный удар силами 4-й танковой армии Г. Готта предполагалось наносить из района Котельникова по восточному берегу реки Дон. Для управления выделенными для наступления дивизиями Северного Кавказа выводился штаб 57-го корпуса. Корпусу подчинялись 6 и 23-я танковые дивизии, 5 и 8 румынские кавалерийские дивизии. Второй удар должен был нанести 48-й танковый корпус. Ему подчинялись 11-я танковая дивизия, 336-я пехотная дивизия и 7 авиаполевая дивизия. Они должны были очистить высоты к западу от Донна и захватить переправу у Калача. Соответственно, шестая армия должна была по сигналу «Удар грома» ударить изнутри котла на юго-восток к реке Донская Царица, навстречу 4 танковой армии и на запад в направлении Калача. Точная дата начала наступления 1 декабря определена еще не была. Но в любом случае операция могла начаться не раньше 8 декабря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 Далее корпус нацеливался на верхне Царицинский и должен был выйти в тыл советским войскам на внутреннем фронте окружения Сталинграда. Первый фланг наступления предполагалось обеспечивать румынской кавалерии. Силы 48-го танкового корпуса разделялись по разным берегам Дона на две группы. 11-я танковая и 7-я авиаполевая дивизии должны были в коридоре между реками Лиски и Дон добраться до Калача. 336-я пехотная дивизия должна была наступать к югу от Дона с Плацдарма у верхне Чирской. Таким образом, помимо прорыва к Калачу, 48-й корпус обеспечивал своим наступлением фланг 57-го танкового корпуса на направлении главного удара. После пробивания коридора по нему должны были пройти сосредоточенные в районе верхней Чирской транспортной колонны. Однако в план Манштейна вскоре вмешались многочисленные кризисы на чири В итоге штаб 3-й румынской армии докладывал, в настоящий момент сил 58-го танкового корпуса недостаточно для одновременной борьбы с прорывами и контрнаступлением, назначенным на 12 декабря. Манштейн доносил в ВОКХ. Высвобождение 11-й танковой дивизии не предвидится. Рисковать устойчивостью Чирского фронта было невозможно. От двух ударов пришлось отказаться, и основная тяжесть наступления легла на 57-й танковый корпус. Ошибка, едва не ставшая роковой. Интригу в последующие события внес тот факт, что советское командование неверно определило направление деблокирующего удара. Тем самым была повторена ошибка многих неудачных оборонительных операций Красной Армии. Предполагалось, что удар будет нанесен по кратчайшему расстоянию между внешним и внутренним фронтами окружения. К тому моменту расстояние между линией обороны 6-й армии и фронтом на Чире составляло около 40 километров. автором версии о немецком ударе по кратчайшему направлению следует признать командующего Юго-Западным фронтом НФ Ватутина. Еще 25 ноября он докладывал Сталину. Противник с 24 ноября 1942 года начал усиленную переброску войск автотранспортом и сосредоточение их в районах Солин, Баковская, Поповка и в районе Тармосин, Нижнечирская. Всего к исходу 25 ноября 1942 года противник сосредоточил в районе Кружилин, Баковская, Поповка до трёх новых дивизий и в районе Тармосин Нижнечирская свыше ПД усиленной танками. Переброски продолжаются. Сосредоточение резервов в районе Баковская и Томосин свидетельствует о возможном намерении противника нанести контрудары от Тормосин через нижнечирское на север вдоль реки Дон с целью разорвать кольцо, замыкающее его сталинградскую группировку, и от Барковская на восток с целью выхода в тыл наших войск. Такое предположение выглядело вполне логичным и обоснованным. Внешний фронт окружения стабилизировался по рекам Дон и Чир. В районе Нижней Чирской, где Чир впадает в Дон, образовался выступ в сторону Сталинграда, дававший хорошие стартовые позиции для пробивания коридора к 6-й армии. Однако командование группы армии Дон предпочло наносить деблокирующий удар от Котельникова на Сталинград. Плацдармом у нижней чирской было решено использовать для вспомогательного удара. В журнале боевых действий Сталинградского фронта в записи от 4 декабря делается осторожное предположение. Не исключена возможность наступательных действий Котельникова. Котельниковской группировки войск противника во взаимодействии с Тармосинской группировкой с задачей обеспечения выхода из окружения Сталинградской группировки. Позднее эта схема лишь несколько уточняется в записи от 9 декабря. Исходя из группировки противника и упорной борьбы за удержание района, переправ в Нижнечирское и упорной обороны выступа у Мариновка, У Мариновка, обращенного в сторону реки Дон, который значительно сокращает дистанцию разрыва. Можно предполагать, что немецкое командование намечает провести операцию, имея направление главного удара из района Нижнечирская на Мариновка и вспомогательного вдоль железной дороги Котельниково-Сталинград. Таким образом, позднее утверждение А.И. Еременко – Уже с самого начала формирования этой группировки командование Сталинградского фронта опасалось, что основной удар будет нанесен именно этой группировкой из района Котельниково. Не находит документального подтверждения. Командование фронта было согласно с мнением Ставки в том, что главный удар будет нанесен из района Нижней Чирской. Здесь советское командование трудно упрекнуть в неразумности и посмешности вывода. От Котельникова до внешнего фронта окружения немецкой 6-й армии было 110 километров. Нижнечирская была на 45 километров ближе. Тем не менее, не следует думать, что Котельниковское направление обещало немцам легкую прогулку. Пауза, которая была представлена немецким командованием, была использована с толком. С 5 по 10 декабря было установлено 4400 мин и 638 артиллерийских снарядов в качестве фугасов. Из этого количества в полосе 57-й армии на внутреннем фронте окружения было установлено 1978 мин, а в полосе 51-й армии 1208 мин и 638 арт-снарядов. Еще 1214 мин установил 13-й механизированный корпус. Одновременно было заминировано 11 мостов. Немецкое наступление началось утром 12 декабря. Неверные предположения советского командования о планах противника обеспечили относительную внезапность и успех первого удара зимней грозы. Для наступления шестая танковая дивизия была разбита на три мотопехотные группы и одну сильную танковую бронегруппу «Хюнисдорфа». В последнюю были включены танковый полк и батальон пехоты на БТР, а также вспомогательные части. Бронегруппа была одним из вариантов боевых групп. Впоследствии с распространением БТРов формирование бронегруппы стало типовым решением для немецких танковых войск. Советская оборона была быстро взломана и бронегруппа не только прорвалась вперед, не только разгромила артиллерию обороны, но и атаковала в тыл, мешавший продвижению соседней боевой группы советской части в Верхней Яблочном. Успех первого дня наступления даже несколько ошарашил немцев. Хорст Шайберт, тогда командир танковой роты в шестой танковой дивизии, писал, «Учитывая собственную силу, полностью подтвержденную удачей прорыва, Мы всё же ожидали большего сопротивления, если не на самой передовой, так позднее на низине у станции Небыково. Впрочем, эту низину, использованную для железной дороги на Сталинград и ограниченную глубокими балками, вряд ли можно было бы обойти моторизованными войсками, что давало оборонявшимся определенные преимущества. В 6 танковой дивизии царило недоумение Где русские? В журнале боевых действий Верховного командования Вермахта обстановка оценивалась следующим образом. В группе армии Дон сегодня утром перешла в наступление танковая группировка ГОТТА, которая к 9 утра добилась хороших результатов. Дальнейшее развитие ее наступления не вызывает особой озабоченности у командования группы армии Дон, так как противостоящие готу танковой части противника понесли большие потери в своей ударной силе. Так показали последующие события командование группы армии Дон, недооценивало возможности советских механизированных соединений на этом направлении. Главный удар деблокирующей группировки 12 декабря приняла на себя 302-я стрелковая дивизия. До полудня она еще держалась, но далее была просто рассеяна. На следующий день в журнале боевых действий Сталинградского фронта ее состояние описывалось так. Продолжала мелкими группами собираться в СХВХ Терновой, СТ Жутова. То есть соединение перестало существовать как модуль обороны 51-й армии. В построении армии образовались обширная брешь. Для восстановления целостности фронта требовалось время, Средством сдерживания немецкого наступления на какое-то время могли стать механизированные корпуса и отдельные танковые части. На выявившееся направление главного удара начали растаскивать соединения пятой ударной армии. Уже 12 декабря было принято решение развернуть 4 мехкорпус на Котельниковском направлении. Реально корпус Вольского получил приказ 13 декабря. Советским танкистам предстояло сразиться с противником в маневренном сражении. До этого маневренные действия не были сильной стороной советских механизированных соединений. К тому же их основным противником должна была стать свежая шестая танковая дивизия. 13 декабря наступающие немцы достигли рубежа реки Аксай и силами бронегруппы захватили мост через реку. Правда, радость была недолгой. После переправы одного танкового батальона мост проломился под танком командира боевой группы. Пришлось вызывать саперов и строить для танков сборный металлический мост через Аксай. Тем не менее, в Верхнекумскому был выброшен отряд танков. Этот населенный пункт находился на полпути к последней водной преграде перед котлом – реке Мышковки. На 14 декабря Еременко было запланировано заседание контрудара по флангам, вырвавшиеся вперед группировки противника. Предполагалось нанесение удара по сходящимся направлениям двумя группами. Первую составляли 4-й механизированный корпус, 235-я танковая бригада, 234-й танковый полк и 87-я стрелковая дивизия. Мехкорпус и стрелковая дивизия были изъяты из состава 5-й ударной армии. Навстречу этой группе должен был наступать 13-й механизированный корпус. Задуманные А.И. Еременко Канны несли на себе отпечаток некоторой поспешности. На отражение деблокирующего удара были поспешно брошены все попавшиеся под руку части. Не избежала этой участи 235-я отдельная огнеметная танковая бригада. Относительно этой бригады начальником штаба ГАБТУ полковником Кульвинским в октябре 1942 года были даны вполне определенные указания. В частности, приказывалось огнеметные танки использовать только по их прямому назначению, ни в коем случае не превращая их в линейные танки. Изначально предполагалось использовать бригаду огнедышащих танков против окруженной немецкой группировки. Они должны были выжигать узлы сопротивления, обороняющихся с упорством обреченных пехотинцев противника. Но вместо этого им предстояло теперь столкнуться лоб в лоб с немецкими танками. Начало зимней грозы сразу же вызвало реакцию на самом верху. Уже вечером 13 декабря был отменен первоначальный план операции «Сатурн». ИВС «Сталин» мотивировал отказ от ранее намеченных целей следующим образом. Операция «Сатурн» с выходом на Каменск-Ростов была задумана при благоприятной для нас военной обстановке, когда у немцев не было еще резервов в районе Баковский-Морозовский-Нижнечирская. Главный удар направлялся теперь не на юг, а на юго-восток, на Морозовский. Таким образом, уже на второй день зимней грозы советское верховное командование отказалось от броска на Ростов. Журавлю в небе, то есть отсечению путей отхода группи армии А на Кавказе была предпочтена синица в руке в лице запертой в Сталинграде шестой армии. В связи со сменой задач из наряда сил для Сатурна, по приказу Сталина изымается шестой механизированный корпус. Он передавался Сталинградскому фронту для использования против ударной группировки, рвущейся на выручку армии Паульса. Вечером 14 декабря последовал приказ Сталина Василевскому. Ввиду изменившейся обстановки на юге Осуществление первого этапа операции «Кольцо» отложить. Вторую гвардейскую армию, в первую очередь мехчасти, предписывалось форсированным маршем выдвигать на юг. Она должна была сосредоточиться позади 51-й армии. В случае провала действий механизированных корпусов Сталинградского фронта на пути зимней грозы встали бы свежие силы. Все было бы прекрасно, если бы вторая гвардейская армия была бы готова вступить в бой в случае провала контрудара мехкорпусов немедленно, то есть 15 декабря 1942 года. Однако 15 декабря она была совсем не там, где ее обычно рисуют на картах сражений за Сталинград. Ее следовало бы изображать размазанным по железным и грунтовым дорогам вокруг котла облачком. Никакой гарантии успеха в обороне, никакой подушки безопасности. У неправильно спрогнозировавшего направление главного удара противника Сталинградского фронта на тот момент не было. Гвардийская армия. Новый герой драмы нуждается хотя бы в кратком представлении. Высокий блондин с аристократическими чертами лица по своему названию вторая гвардейская армия относилась к аристократии Красной армии гвардии. Однако начинала свой путь эта армия как первая резервная армия, сформированная 1 сентября 1942 -го года в Тамбове. В нее вошли остатки соединений, выведенных с фронта на переформирование. В частности, первоначально в ее составе была 18-я стрелковая дивизия разметанная по степи в излучении Дона в августе 1942 года. Позднее эта дивизия была исключена, а вместо нее вошли другие соединения, понесшие большие потери и потерявшие боеспособность под Сталинградом. 33-я гвардейская стрелковая дивизия и 98-я стрелковая дивизия. Надо сказать, что выдвиженец Жукова генерал-майор А.И. Утвенко ставший под ельней командиром дивизии в звании майора демонстрировал стабильно высокие качества командира. Его восстановленная 33-я гвардейская дивизия показала на учениях лучшие результаты. 23 октября 1942 года, когда по приказу ставки ВГК номер 994276 резервная армия стала второй гвардейской В её состав вошли первый гвардейский стрелковый корпус, 24-я и 33-я гвардейские стрелковые дивизии, 98-я стрелковая дивизия. 13-й гвардейский стрелковый корпус, 49-я гвардейская стрелковая дивизия, 3-я гвардейская стрелковая дивизия, 387-я стрелковая дивизия. Второй гвардейский стрелковый корпус. В период формирования армии ею командовал генерал-лейтенант я г крейзер а начальником штаба был полковник мд Грецов. когда пришло время идти в бой ее командующим был назначен генерал-лейтенант эря малиновский а начальником штаба генерал-майор с с бирюзов соответственно крейзер стал заместителем командующего а грецевх начальником оперативного отдела армии. 28 ноября 1942 года было получено предварительное указание Генштаба на перевозку свежеиспеченной армии по железной дороге. К тому моменту 1-й гвардейский стрелковый корпус насчитывал 35 764 человек. 13-й гвардейский стрелковый корпус – 37 664 человек. Второй гвардейский мехкорпус – 17 136 человек. Численный состав армии практически точно соответствовал тем штатам, по которым формировались соединения. Всего в составе армии было 90 564 человек. Достаточно весомая сила для того, чтобы бросить ее на весы крупного сражения. 1 декабря были готовы расчеты на перевозку И 3 декабря наконец было получено распоряжение на перевозку армии наступал момент к которому бойцы и командиры готовились долгими неделями осени в до от канонады фронта в отличие от шестой танковой дивизии рауса второй гвардейской армии нужно было преодолеть до сталинграда не 4000 тысячи километров а примерно сот километров По плану армия должна была уместиться в 142 эшелонах. Однако в реальности перевозка второй й гвардейской армии была далеко от знаменитого, разыгранного словно по нотам, развертывания германской армии в 1914 годах. Это неудивительно, она проходила не по десятилетиям вылизываемым планам. Эшелоны не всегда подавались вовремя. Погрузка происходила с земли по временным мостикам. Мостики ломались, автомашины падали. Части тратили время на их подъем. Низкие темпы погрузки часто объяснялись неразвитостью станций. Также вместо запланированных 142 эшелонов армия загрузилась в 156 эшелонов. А район выгрузки был традиционным для пребывающих под Сталинград резервов. Станции Арчеда, Иловля, Липовки, Лок к северу от города. Здесь выгружались и гвардейские дивизии в августе, и участники битвы за семафор в сентябре. К вечеру 13 декабря, когда немцы уже вышли на реку Аксай, вторая гвардейская армия была еще в пути. Кто-то еще двигался в эшелонах, кто-то был на марше в район выгрузки. Все части армии были еще к северу от железной дороги Сталинград-Калач. Из танковых частей прибыл только 22-й гвардейский танковый полк. Только к 19.00 16 .00 декабря армия Р.Я. Малиновского вышла на уровень 120 выгрузившихся эшелонов из 156. Именно эшелонов, выгрузившихся к северу Сталинграда, что еще было половиной дела. От мест выгрузки еще надо было выйти в район юго-западу от города. Журнал боевых действий рисует апокалиптическую картину ситуации сразу после прибытия. Обозы отстали. Автотранспорт не работает за отсутствием горючего. Связь с выгрузившимися частями отсутствует. Одним словом, полная готовность к разгрому по частям. Сражение за Верхний Кумский. 14 декабря 1942 года на пути наступающей группировки ГОТА не было никого, кроме разрозненных стрелковых частей из 4-го мехкорпуса. Это был один из тех случаев, когда, по крылатому выражению Черчилля, судьба многих зависела от немногих. У командира корпуса ВТ Вольского не было права на ошибку. Он должен был биться у Верхнекумского как можно дольше задерживая немецкое наступление до сосредоточения главных сил второй гвардейской армии. Пробивание коридора к окруженной армии Паульса означало бы, что все те, кто сражался и умирал в раскаленной солнцем степи в июле и в августе 1942 года, кто шел в последний бой в разрушенном Сталинграде, все они погибли бы напрасно и остались бы неотомщенными. Четвертый механизированный корпус отличался от танковых корпусов лета и начала осени 1942 года прежде всего сильным мотопехотным звеном. При штатной численности 14.067 человек к 1 декабря он имел по списку 11.703 человека. Танковый парк на ту же дату составили 79 34-ок и 77 Т-70. 97 ВА 64. Вспомогательная техника корпуса насчитывала 78 легковых, 1244 грузовых, 119 специальных автомашин. 3 трактора Ворошиловец, 3 трактора ТЗ, 1 трактор Каминтерн. 73 мотоцикла с коляской, 23 без коляски. Количество от автотранспорта внушает уважение. Мехкорпус Вольского был уже действительно подвижным соединением Красной Армии. Он мог маневрировать целиком, а не перекатами. Вместе с тем нельзя не отметить слабость эвакуационных средств. Если бы корпусу пришлось отступать в стиле 1941 года, тракторы ЧТЗ и Коминтерн вряд ли бы смогли эффективно эвакуировать подбитую технику. В период с 1 по 11 декабря четвёртый мехкорпус ввёл бои на рубеже реки Дон, и численность его несколько снизилась. Надо сказать, что с самого начала Вольский заложил фундамент своего успеха. 36-я гвардейская механизированная бригада была выдвинута глубоко вперёд за реку Оксай в район Водянского. Тем самым сразу была создана угроза вытенатому к Верхнекумскому бронированному пальцу 57-го танкового корпуса. На обеспечении тыла танковой бронегруппы Раус был вынужден задействовать мардеры, противотанковую артиллерию и мотопехоту. 14 декабря Верхнекумский атаковали с востока огнеметные танки 235-й танковой бригады с 234-м отдельным танковым полком. Огнеметные КВ-8 были, в отличие от своего линейного собрата, вооружены 45 миллиметровой пушкой и огнеметом. Соответственно, в бою с танками ПЗ-4 6 танковой дивизии они были совершенно беспомощны. Судя по всему, именно о них ведет речь Раус, когда рассказывает о безуспешных атаках советских войск на Верхнекумский. Немцами в этом бою было заявлено 36 уничтоженных советских танков. Однако с утра 15 декабря по вытянутому в Верхнекумску клину шестой танковой дивизии был нанесен контрудар главными силами 4 мехкорпуса. На тот момент корпус имел в строю 107 танков. Бригады корпуса атаковали в Верхнекумске со всех сторон в наступлении также принимали участие бригада огнеметных танков и батальон восемьдесят семьой стрелковой дивизии бронегруппа шестой танковой дивизии оказалась в весьма щекотливом положении пехоты у нее было мало основная масса мотопехоты дивизии рауса была еще на южном берегу Оксая и прикрывала фланги командир бронегруппы хюнис дов попытался остановить в Верхнекумском две роты танков, выйти и дать бой в чистом поле силами своих танков. Однако привело это к тому, что пока основная масса танков Хюнисдорфа билась на подступах к Верхнекумскому, он был атакован и взят штурмом. Бой в открытом поле также не принес немцам желаемого результата. 55-й отдельный танковый полк составлял резерв корпуса Вольского. В период контратак противника огнем с места и короткими выпадами наносил немецким танковым ротам чувствительные потери. Командовал полком подполковник Азии Асланов. Умелое маневрирование полка и огонь с места из-за укрытий расстраивали боевые порядки немцев. И все их контратаки были отражены. Под ударами со всех направлений и под угрозой с тыла переправе через Аксай со стороны 36-й механизированной бригады корпуса Вольского немцы были вынуждены к вечеру оставить Верхнекумский. Следует сказать, что в своих воспоминаниях командир 6-й танковой дивизии Эрхард Раус в красках описал вращающиеся сражения у Верхнекамского, в котором было уничтожено много советских танков. Такие заявки пока не находят подтверждения в советских документах. На 15 декабря 4 мехкорпус потерял подбитыми и сгоревшими всего 12 Т-34 и 9 Т-70. Также Раус по памяти почему-то датирует вращающуюся битву 13 декабря, когда мехкорпус Вольского еще не подошел к полю битвы. Шайбер, автор книги «До Сталинграда. 48 километров», Более точно описывает события, опираясь на документы. По его данным, в ходе боя за Верхний Кумский 6 танковая дивизия потеряла безвозвратно 1 ПЗ-2, 13 ПЗ-3 и 5 ПЗ-4. В строю осталось 6 ПЗ-2, 28 ПЗ-3 всех типов, 5 ПЗ-4 и 2 командирских танка. Так или иначе, за два дня боев советскому мехкорпусу удалось не только предотвратить продвижение противника к Мышовке, но и заставить шестую танковую дивизию, отставить оставить Верхнекумский и отойти к Оксаю. Более того, еще один день, 16 декабря, был потрачен немцами на ликвидацию угрозы со стороны 36-й механизированной бригады у Водянского. Очередной раунд сражения у Верхнекумского состоялся 17 декабря. Задачей его защитников было прикрытие развёртывания второй гвардейской армии на Мышовке. К тому моменту четвёртый их корпус был усилен восемьдесят пятой танковой бригадой в составе 17 танков и и истребительно-противотанковой бригадой в составе шести или семи 76-миллиметровых пушек и нескольких ПТР. Теперь противники поменялись местами. Советский мехкорпус удерживал высоты южнее Верхнекумского, а немцы его атаковали. В этот момент в состав 57-го танкового корпуса вошла 17-я танковая дивизия. Она была достаточно слабой и по ударным возможностям сильно отставала от свежей 6-й танковой дивизии, но в целом была заметной прибавкой к составе ударного кулака Зимней грозы К моменту прибытия на фронт она насчитывала 54 танка и 2300 человек в танко-гренадерских полках. 17-я танковая дивизия заняла полосу наступления слева от дивизии Рауса. Ее противником стал 4-й кавалерийский корпус. Тем временем главный таран Зимней Грозы 6-я танковая дивизия предпринял попытку отбить Верхний Кумский. Для наступления ей была придана бронегруппа из соседней 23-й танковой дивизии. Задачей дня был даже не захват самого Верхнекумского, а прорыв к Мышовке и захват плацдарма у Громославки. К слову сказать, у Громославки оставались части орудий 20-й истребительно-противотанковой бригады. То есть для советского командования возможный удар на нее входил в число возможных сценариев развития событий. Вряд ли захват плацдарма, даже в случае успеха с ударом на Верхнекумский, был бы для немцев простым делом. В ходе наступления 17 декабря бронегруппа 6-й танковой дивизии выполняла весьма замысловатые маневры, пытаясь атаковать позиции на поступах к Верхнекумскому с фланга. В частности, был атакован правый фланг корпуса Вольского у высоты 146,9. После этого бронегруппа развернулась и направилась на Запад уничтожить позиции советской мотопехоты. Однако во время этой вспомогательной атаки немцам удалось потеснить 20-ю истребительно-противотанковую бригаду и заставить отходить на громославку к мышовке В журнале боевых действий Сталинградского фронта появляется почти паническая запись о том, что противник вечером продвигался на громославку силами около 100 танков. К счастью, это предположение оказалось ложным. Атаки на действительном направлении главного удара успеха немцам не принесли. В 14-20-17 декабря бронегруппа радировала Раусу. Первая атака на Верхний Кумский отражена из-за необычно мощной противотанковой обороны. Налет авиации никакого воздействия не оказал, подбито несколько танков. Возможности четвёртого воздушного флота к тому моменту были существенно ниже, чем летом. Вторая атака бронегруппы уже не состоялась из-за наступления темноты. Декабрьские дни были короткими и не давали возможности быстро исправить ошибку или наверстать упущенное время. Важную роль в успехе обороны высот перед Верхнекумским сыграла мотопехота корпуса Волжского. Приветствующий о происходящем со сдвигом на сутки Раус Пишет о событиях 17 числа «Хорошо замаскированная русская пехота укрывалась в глубоких щелях группами от двух до четырех человек и просто позволила двум танковым полкам прокатиться у себя над головой. Затем, используя многочисленные противотанковые ружья, каждая из которых мог обслуживать один человек, русские открыли огонь с близкого расстояния по слабо бронированным машинам батальона капитана Купера» нанеся ему тяжелые потери. Нашим танкам приходилось ждать или даже поворачивать назад на помощь панцер-гренадерам, которым пришлось покинуть машины и вести бой с невидимым противником в пешем строю. Вражеские позиции оказались настолько хорошо замаскированы в желто-коричневой степной траве, которая по цвету совпадала с одеждой красноармейцев, что обнаружить такую лисью нору Можно было лишь провалившись в нее. Несколько несчастных немецких солдат были убиты, прежде чем сообразили, откуда по ним стреляют. Даже люфт в не могли помочь в борьбе с этими невидимыми призраками. Никогда раньше наши танкисты не чувствовали себя столь беспомощными, хотя могли отбить атаку огромного количества русских танков. Ситуация принципиально отличалась от июля и августа 1942 года, когда советские танковые корпуса, бедные пехотой, были не к самостоятельному сдерживанию механизированных соединений противника. Теперь на направлении немецкого наступления был быстро выдвинут механизированный корпус, обладавший и пехотой, и танками, и некоторым количеством артиллерии. 18 декабря атаки 6-й танковой дивизии на Верхний Кумский носили локальный характер. Немецкое наступление замедлилось, и чаша весов сражения стала клониться на сторону Красной Армии. На рубеже реки Мышовка начали занимать оборону прибывшие дивизии 2-й гвардейской армии. Теперь даже если бы заслон мехкорпуса Вольского оказался прорван, Перед соединениями пятьдесят седьмого корпуса не открылась бы свободная дорога навстречу Паульсу. 18 декабря четвёртый мехкорпус стал третьим гвардейским мехкорпусом. Удивительно, но об этом сразу же узнал противник. Уже в 14:00 последовала радиограмма. Сталин присвоил защитникам Верхнекумского звание гвардейцев. Возможно, на приобретшим черты позиционного фронте солдаты просто перекрикивались друг с другом из окопов. Красноармейцы после успешного боя не преминули сообщить противнику, что их упорство было оценено на самом верху. Однако наращивание немцами силы удара 57-го корпуса в конечном итоге все же привело к расшатыванию обороны, теперь уже гвардейского корпуса. В результате прорыва на правом фланге корпуса Вольского, где вступила в бой 17 танковая дивизия, Верхний Кумский оказался под ударом сразу с двух направлений. Как позднее было сказано в отчете штаба третьего гвардейского мехкорпуса, стрелковый полк 1378-59 МБР, попав под двойной удар, полуокружены и частично уничтожены. Механизированные бригады под угрозой окружения вынуждены были отойти назад, на рубеж реки Мышовка. Однако шестой танковой дивизии пришлось для захвата плацдарма на Мышовке выполнять обходной маневр довольно далеко на восток к Васильевке. Потери корпуса Вольского под Верхнекумским в период с 15 по 19 декабря составили 52 танка подбитыми и сожженными. Людские потери были довольно тяжелыми – 994 человека убитыми, 3497 человек ранеными, 1075 пропавшими без вести и попавшими в плен. На 20 декабря в составе корпуса оставалось 6833 человека – 31 Т-34 и 19 Т-70. Действовавшая вместе с корпусом Вольского восемьдесят пятая танковая бригада после боев под Верхнекумском к 19 декабря насчитывала только 1Т34 и 2Т70, то есть потеряла почти всю имевшуюся матчасть. В целом период с 11 по 20 декабря 1942 года ознаменовался для Сталинградского фронта сравнительно низкими потерями. В эту десятидневку потери составили 12 718 человек, 2776 убитыми, 5 975 ранеными, 2304 пропавшими без вести и 1663 по другим причинам. Потери 4 механизированного корпуса составили, как мы видим, едва ли не треть общих потерь фронта. В предыдущую десятидневку, с 1 по 10 декабря, когда войска фронта атаковали противника на внешнем и внутренних фронтах окружения, потери составили 14 513 человек. В пятидневных боях с советскими войсками был достигнут несомненный успех. Время до сосредоточения второй гвардейской армии было выиграно. Результативные действия механизированных корпусов у Верхнекумского – позволили ракировать на направлении немецкого наступления стрелковые части. Довольная сильная группировка была создана еще до сосредоточения Второй гвардейской армии. Уже 18 декабря АМ Василевский докладывал И Ф Сталину в затылок вольскому по реке Мышовка и далее на Обрагеново. Развёрнутые 308, 98, -я, 3 гвардейские Частично 87-й и 38-й стрелковые дивизии, имеющие задачи на этом рубеже прочно прикрывать окончательное сосредоточение Яковлева. В районе станции Гнило-Акцайская, Водинский 17 декабря подтянуты две танк-бригады Сталинградского фронта, имеющие до 80 танков. Как мы видим, на построении заслона была растащена пятая ударная армия. 300-я и 87-я стрелковые дивизии входили в ее состав по директее ставки на создание армии. К утру 18 декабря из состава второй гвардейской армии разгрузилось уже 150 эшелонов из 156-ти. 98-я и 3-я гвардейская стрелковой дивизии армии Р.Я. Малиновского к этому моменту уже занимали оборону на Мышковке. А второй гвардейский мехкорпус сосредотачивался в районе знаменитого разъезда 74-й километр на фланге наступающей группировки Готта-Манштейна. На плане «Зимняя гроза» был поставлен Большой и Жирный крест. Пожалуй, единственным временным промежутком, в котором мог иметь успех деблокирующий удар, был период с 14 по 16 декабря 1942 года. Если бы ГОТУ удалось быстро преодолеть сопротивление 4-го мехкоркуса, 6 танковая дивизия вышла бы в точку-рандеву, достижимую изнутри котла. Если бы мехкорпус Вольского потерпел поражение, то на пути к Сталинграду 57-й корпус не встретил бы серьезного сопротивления. У советского командования просто не было войск, способных остановить свежую танковую дивизию немцев. Действующим фактором также были атаки Донского фронта на периметре окружения. В переговорах с Манштейном вечером 19 декабря Паульс говорил, сегодняшние бои временно связали основную массу наших танков и часть ударной силы армии и показали что в направлении калач враг особенно силен в танках и артиллерии в силу всех этих обстоятельств манштейн уже не питал иллюзий относительно перспектив зимней грозы он докладывал гитлеру невозможно будет к десять седьмому танковому корпусу в одиночку соединиться с шестой армией не говоря уж поддержании этой связи. Последним вариантом является прорыв шестой армии в юго-западном направлении. По крайней мере большая часть войск и подвижное оружие армии будут сохранены. Нет сомнений, что если бы это происходило в 1944 году шестая армия рванулась бы навстречу свободе, бросая тяжелое оружие и технику. именно так, прорвалась из окружения первая танковая армия Хубе весной 1944 года. Однако в декабре 1942 года еще не было примеров уничтожения окруженной группировки немецких войск Красной Армии. Самому Сталинграду предстояло стать таким примером. Пока примера не было, начальник штаба группы армии Дон генерал Шульц Безуспешно пытался уговорить командование 6-й армии пробиваться независимо от успехов деблокирующей группировки. Стремясь убедить командование 6-й армии в необходимости немедленно идти на прорыв, Шульц пообещал Шмидту подать необходимого извне после пробивания коридора, что касается топлива, Стремясь убедить командование 6-й армии в необходимости немедленно идти на прорыв, Шульц пообещал Шмидту подачу необходимого извне после пробивания коридора. Что касается топлива, а также питания и боеприпасов, то за армией Готта для этих целей уже стоит автоколонна с 3000 трех... с тонн данного груза который может поступить в ваше распоряжение тут же, как будет организовано сообщение. В этом случае будут также предоставлены взводные грузовики для оперативного передвижения артиллерийских орудий. Для отправки раненых в плен там также в готовности стоят 30 автобусов. Большая часть раненых будет переправлена на грузовиках. Шмидт ответил уклончиво: "Мы доложим когда сможем начать выступление. Таким образом, обстановка, сложившаяся к 19-20 декабря, настоятельно требовала изменения первоначальных планов. Паульс должен был предпринять попытку прорыва до того, как деблокирующая группировка вышла к назначенному рубежу. Более того, он должен был идти на прорыв до накопления планового количества топлива по воздуху. Это была игра ва-банк в надежде на успех прорыва и организацию подачи топлива для продолжения операции. В своих мемуарах Манштейн пишет об этом варианте. Открылась бы возможность создать коридор между 4-й танковой армией и 6-й армией, чтобы подвести последние горючие боеприпасы и продовольствия, необходимые для продолжения прорыва. Для этой цели командование группы армии держало наготове позади 4 танковой армии автоколонны с 3000 тонн названных запасов, а также и тягачи, которые должны были обеспечить подвижность части артиллерии шестой армии. Как мы знаем, Паульс не последовал увещеванием командования группы армии. Теоретически Манштейн имел право подать шестой армии сигнал «Удар грома» в надежде на то, что фюрер постфактум утвердит это решение как вызванное военной необходимостью. Однако командующий группой армии Дон оказался бы как минимум в глупом положении, если бы Паульс не последовал этому сигналу. Требовалось обоюдное согласие командования шестой армии и группы армии Дон, для действий на наперекор указаниям Гитлера относительно удержания Сталинграда и в нарушение первоначальных планов. В условиях, когда командование 6-й армии не соглашалось на немедленный прорыв, мотивируя это наличием раненых и нехваткой горючего, ни о каком согласии не могло быть и речи. Для Манштейна прорыв 6-й армии, по большому счету, не обещал ничего хорошего. Стоявшие, по примеру, окружения советские армии обрушились бы на группу армии Дон с непредсказуемым результатом. Напротив, удержание Сталинграда означало блокирование крупного железнодорожного узла и сковывание значительных сил советских войск. Поэтому решение вопроса о прорыве было оставлено Манштейном на совести Паульса. В конце концов, спасение шестой армии было делом ее командующего. Тем временем, убедившись в том, что механизированный корпус – это крепкий орешек, немецкое командование перенесло удар дальше вверх по Мышовке, в район Васильевки. Был достигнут некоторый успех, захвачен плацдарм на северном берегу Мышовки. Но одновременно 57-й танковый корпус растягивал свой левый фланг от Дона до Васильевки. В условиях сосредоточения на северном берегу Мышковки второй гвардейской армии это было почти безрассудством. Впрочем, проверить на прочность 57-й корпус в полном составе советским войскам уже не удалось. 16 декабря войска юго-западного и воронежского фронтов начали операцию Малый Сатурн. Наступление советских войск быстро создало угрозу немецким авиабазам – Тацинской и Морозовской. 23 декабря последовал приказ, по которому шестая танковая дивизия снималась с Котельникского направления и направлялась к Морозовской. На рассвете 24 декабря колонна танков и автомашин, растянувшаяся на 130 километров, двинулась к месту нового назначения. Надежды на деблокирование армии Паульса ударом 4-й танковой армии рухнули. В тот же день, когда колонны 6-й танковой дивизии двинулись к Морозовской, 2-я гвардейская армия перешла в наступление против растянутого фланга 57-го танкового корпуса. В состав армии к тому моменту вошли 7-й танковый и 6-й механизированные корпуса. К 16.30 55-й танковый полк, Теперь уже 3-го гвардейского механизированного корпуса совместно с частями 24-й гвардейской стрелковой дивизии вновь овладел Верхнекумским. Сталинградский фронт силами 2-й гвардейской армии с тремя механизированными корпусами перешел в наступление на Котельникова. Далее последовало наступление на Ростов, но это уже совсем другая история. Внешний фронт окружения начал стремительно удаляться от рубежа Мышкова. Самостоятельный прорыв шестой армии на Котельниковском направлении стал безнадежным и даже технически невозможным.